Глава 4. Последний раз я ехала сюда полгода назад, ночью, в снегопад. Но я бы нашла эту дорогу с закрытыми глазами. Чем ближе подъезжала к особняку, тем быстрее билось сердце. Оказывается, это непросто — приехать к своему прошлому, к тому самому, от которого бежала сломя голову. Я бы не возвращалась в это место, если бы не вещи, которые привезли из дома у гор. Его я тоже продала. Стефан сказал, что там есть важные документы, расчетные листы, договоры, что нужно перебрать бумаги, а он сейчас не может этим заняться. Конечно, не может. Он занимается совсем другими делами. Намного важнее для меня, чем какие-то бумажки». «Стефан заботится обо всех путях к отступлению после того чудовищного преступления, которое мы собрались совершить. Скрытие всех следов и улик, а если сказать словами самого Радича, прикрытием вашей задницы. Да, за эти месяцы мы сблизились, даже подружились. Как бы странно это ни звучало. Если учитывать, что этот тип каждый день убивал меня, раз, нцать, всеми различными способами». А я ругалась, на него похлеще сапожника, и ненавидела каждый раз, когда он говорил «Вы убиты, Дарина, вы красивый обворожительный труп, лежащий на коврике в спальне Зарецкого. Кстати, вы помните, что он не гнушается мертвецами?» В этот момент мне хотелось выцарапать эти серые глаза, но Стефан давал мне знания, очень ценные, глубокие, интересные. Он провел много лет в Азии. Его слабость — это холодное оружие. Он ловко владел любым видом ножей, мечей, кинжалов. Эти знания ищейка отдавал мне. Я бы сказала, отдавал очень профессионально. Мне казалось, что на этом свете нет ничего, чего не знал бы этот тип. Теперь я понимала, почему люди из охраны моего мужа, находящиеся у него в подчинении, самые лучшие. Он выбирал их сам. Что ж, мой бывший муж не держал бы возле себя бесполезного помощника, а Стефан пробыл с Максимом бок Обок бок несколько лет. Прошло столько месяцев, а я все еще не могу думать о нем спокойно. Сколько времени нужно, чтобы забыть? Говорят, что время лечит, стирает память, притупляет боль. Нет, время не лечит, оно просто бежит вперед, а ты остаешься в прошлом. Какая-то часть сердца и души остается там навечно. Но есть мгновение, когда все оживает, возвращается с такой остротой, словно это произошло вчера. Эти воспоминания лучше не трогать. Сейчас я не просто их трогала. Я в них вернулась и окунулась все в ту же обжигающую серную кислоту боли. Каждый километр, приближающий меня домой, заставлял сердце биться в висках, задыхаться. Готова ли я к встрече с прошлым? Нет, не готова, никогда не готова. Наверное, через столетия я не смогу спокойно произносить его имя, чувствовать запах его одеколона или слышать голос на видео. Я успокаивала себя, что это в последний раз, точнее, что это последняя ниточка, которая все еще нас связывала. Вот этот дом, который мы выбирали вместе, в котором родился Марк, и прошли самые счастливые годы нашей совместной жизни. Я свернула на узкую дорожку и сбросила скорость. Впереди виднелись ворота особняка и темные окна. Только на первом этаже в крыле прислуги горел свет. Сегодня я всем им дам расчет. Кто-то переедет со мной в новый дом, а кто-то получит увольнительные и будет искать другую работу. Рекомендательные письма все получили. Я припарковала машину и вышла. Вдохнула горячий летний воздух полной грудью и вошла в дом. Как странно. Но дома хранят свой особенный запах, свою ауру. Иногда можно закрыть глаза, «Но безошибочно определить, что ты дома, лишь по запаху!» Я поставила сумочку на стол и медленно поднялась на второй этаж, в кабинет Максима. Толкнула дверь, включила свет. На столе стояла большая картонная коробка с надписью «Документы». «Из того дома, из того проклятого места, где он меня запер». Я тяжело вздохнула и сделала несколько шагов по кабинету, как будто и не прошло столько времени». Все так, как и было при нем. Беспорядок на столе, приоткрытая дверца бара, в котором красуется графин с виски и два бокала. Рядом коробка с кубинскими сигарами. Я подошла к шкафчику, протянула руку, открыла коробку и поднесла сигару к лицу. Закрыла глаза, вдыхая запах табака. Я говорил тебе, что ты мой наркотик. Мой личный антидепрессант. Я даже встрогнула и дотронулась до щеки так же, как и он тогда, когда произносил эти же слова в этом самом кабинете. Всё тело скрутило от дикой ломки. Внезапно, быстро и безжалостно. Ничего не изменилось, совершенно ничего. Я все так же им одержима. «Мне всё так же больно, мне дико и плохо без него». Я научилась жить одна, но я не разучилась его любить. Иногда мне до боли хочется его увидеть просто издалека или услышать его голос. Ненавижу себя за это, ненавижу каждую мысль о нем и не могу с этим справиться. Мое сердце разодрано, оно не зажило, оно все так же кровоточит, оно болит, саднит, ноет, рвется на части снова и снова». За все месяцы Максим ни разу не дал знать о себе. Он забыл меня, вычеркнул из своей жизни. Я даже видела его мысленно в каком-то ночном клубе с неизменной сигарой в зубах, блеском в порочных синих глазах, высматривающего очередную жертву. А, возможно, он счастлив с другой женщиной. Вспоминает ли он обо мне, о нас? Ответ очевиден как то, что я живу. Нет. Когда Максиму кто-то или что-то нужно, он достанет это из-под земли. А значит, я ему не нужна, если так легко смог забыть и жить где-то вдалеке, не вспоминая ни обо мне, ни о детях. А я глупая и жалкая. Воспоминаниями рву душу в клочья. Положила сигару обратно, И, судорожно вздохнув, села за стол, раскрыла коробку. все аккуратно сложено в папке. Я доставала их и перекладывала на стол, листая документы. На глаза попалась папка «Личная». Открыла. Совершенно пустая, только запечатанный конверт. Взяла его в руки, увидела написанное от его руки. «Дариня». Осторожно вскрыла конверт, и он выпал у меня из рук. Подняла с пола и достала письмо. От первых же слов перед глазами все поплыло. Зажмурилась, пытаясь взять себя в руки. «Здравствуй, Даша. Знаю, сейчас ты не просто удивлена. Ты буквально ошарашена, получив это письмо. Но поверь, твои удивления и растерянность — ничто по сравнению с тем, что сейчас чувствую я. Сам не знаю, зачем пишу сейчас его». Может быть, оно так и останется в ящике моего стола. Может, я сожгу его сразу после написания или на следующий день. А может, мне все таки хватит смелости или, скорее, наглости отправить его тебе. И тогда ты сможешь прочитать, если, конечно, захочешь, после всего, что произошло, в чем я теперь начал сомневаться. «Я скучаю, малыш». Прошло всего два дня с тех пор, как я приехал домой после встречи с тобой, а я уже безумно соскучился. Домой. Хотя теперь, чёрта с два, я могу называть это огромное холодное здание своим домом. Скорее, временное пристанище. Такое чуждое без тебя, унылое, глядящее в темноту пустыми глазницами окон. Оказывается, дом — это не архитектурное здание, а живой организм. Он дышит тогда, когда наполнен уютом и любовью. Ты знала это, Даша? Конечно, знала. Такая маленькая и такая мудрая. И я же понял это только теперь. Теперь, когда остался один на один с этим огромным умирающим домом, Он так же, как и я сейчас, прозябает в одиночестве. Два зверя в ожидании. Чего мы ждем, любимая? Хотелось бы думать, что дождемся того, что сможем снова дышать с облегчением, а не загнемся с ним на пару в агонии безысходности. все таки я добился своего, маленькая моя. Теперь ты ненавидишь меня. Ненавижу. Оказывается, чертовски больно слышать такое от самого дорогого существа на свете. И самое страшное, я понимаю, что это не пустые слова, брошенные в надежде уколоть побольнее. Нет, теперь это именно то чувство, которое я у тебя вызываю, и это то, что я заслуживаю. Каждое твое обвинение, каждый твой упрек заслужил. За те десять лет, что причинял тебе страдания и боль, как физическую, так и моральную. Но ты всегда прощала меня, всегда. Выбирала меня и тот ад, что живет во мне, хотя запросто могла бы жить спокойной и счастливой жизнью с кем-то более достойным, чем я. Не говорю, что я отпустил бы тебя, не знаю, наверное, не смог бы. Не могу представить, что ты могла бы принадлежать другому, улыбаться ему, отдаваться, родить детей. Проклятье! Пишу тебе и чувствую, как изнутри поднимается волна ненависти и ярости к этому эфемерному счастливчику. Мне легче полоснуть себя по горлу лезвием, чем отказаться от тебя. Но ведь ты никогда и не ставила меня перед таким выбором, никогда не оставляла меня, даже когда ради твоего же блага я тебя гнал. Мой зверь, так ты меня всегда называла, твой. «Малыш, целиком и полностью только твой. Весь. Со всеми своими недостатками и мраком, несмотря на то, что я всегда отрицал это. Макс Воронов никому не принадлежит. Ложь, малыш. Правда в чистом виде. Я всегда принадлежал только тебе. С тех самых пор, как посмотрел в твои голубые глаза». Ты так легко смогла накинуть на страшного и кровожадного зверя невидимый ошейник, что ему ничего не оставалось, кроме как отрицать свою зависимость от тебя. Это было слишком сильное и слишком страшное чувство для меня. Я никогда и ни от кого не был зависим. Ни от отца, ни от брата, ни от клана. Но ты, моя маленькая чистая девочка, ты сделала то, что не смог никто. Каким-то образом ты нашла что-то светлое в той беспросветной тьме моей души и вытащила его наружу. А я никогда не благодарил тебя ни за это, ни за то, что, несмотря ни на что, была моей поддержкой. Даже когда от меня отказывались мои кровные родственники, только ты одна всегда верила мне в меня. Но теперь даже этой веры не хватает для того, чтобы погасить ненависть в твоих прекрасных глазах. Ты сама сказала мне, что любая чашка рано или поздно может переполниться. И, видимо, твою чашу терпения я все таки заполнил до краев. А теперь осталось только ждать, когда вода начнет выливаться из нее. И тогда поймал себя на мысли, что не знаю, что тогда будет, любимая. Мне даже страшно представить, чего могут стоить мне последствия этой игры. Да, Дарина, игры. Грязный и бесчестный, как и все, что касается Макса Зверя. Неужели, малыш, ты могла поверить, что я действительно смогу расстаться с тобой? Поверить этим юридическим бумажкам этой фикции не было никакого развода «любимая подделка». Так же, как и никакой свадьбы, муляж, инсценировка, умело организованная мной и радичем. Неужели какая-то кучка листочков с закорючками внутри может разрушить нашу любовь, растопить мою страсть к тебе? Больно думать, что ты так легко поверила в это. Хуже этого только ловить в воздухе твое обручальное кольцо, как символ того, что выбросило меня из своей жизни — Лучше бы ты в тот момент выстрелила мне прямо в сердце, было бы не так мучительно. Я почти закончил это грёбаное письмо, и только теперь понял, почему вообще сел за стол и взял ручку. Наверное, все таки пришла пора раскрыть перед тобой карты и рассказать о причинах моих поступков. Не знаю. «Будет ли тебе интересно услышать ответы на все свои вопросы теперь, ведь в нашу последнюю встречу ты уже не задавала вопросов, а только просила, не требовала свободы?» «Но я все равно приеду и попытаюсь это сделать, малыш. Ради тебя, ради нас двоих, нет пятерых». Приеду не потому, что наплевать на твои желания, а потому, что я боюсь, Даша. Буквально на днях я понял, что ничто на свете не стоит того, чтобы я потерял тебя. Ничто. Даже мои чувства к тебе. Всего лишь пару дней назад ты могла навсегда исчезнуть из моей жизни, из этого мира вообще. И осознание этого самое страшное, что я пережил за свою жизнь». Я не могу потерять тебя еще раз, любимая. Именно поэтому я и вернусь в поместье. И тогда уже ты сама решишь, стоит ли давать зверю еще один последний шанс. Три дня, Даша. Через три дня ты сама сможешь вынести вердикт нашему будущему. Я закрыла рот обеими ладонями. Меня трясло. Мне кажется, я даже застонала вслух. Я вынесла вердикт раньше, не дождалась этого письма. Никогда за всю нашу общую жизнь Максим не говорил мне и четверти того, что было написано здесь. Я перечитывала снова и снова, размазывая слезы по лицу, всхлипывая и закрывая глаза, чтобы снова открыть и перечитать каждую строчку. Вначале смысл был неясен. Скорее, я просто жадно читала все, что написал именно он. Потом я перечитала внимательно, смакуя каждое слово, чувствуя, как меня бросает то в жар, то в холод. Каково это — читать все сейчас, спустя время, читать тогда, когда уже поздно что-либо исправить? Если бы я получила его тогда, это бы изменило мое решение? Да, Даша, игры.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 Я должна была это услышать от него. Должна была. Радич, пришли мне бумаги о разводе. Те самые, которые Максим подписал без меня.